Пятьсот восемьдесят пятое. Июль двадцать Даю указания на сегодня. Не распылять силы на необузданные действия. Все под контроль. Мысли, чувства, слова, поступки, движения. При том нагнетении, которое напрягает пространство, бесконтрольные движения в оболочках могут иметь очень печальные последствия. Ткань нервов. Не выдержать может и перегореть, или реакции на окружающих окажется неожиданной и вызовет взрыв. Надо прикрыть огонь духа и активности не являть. Не надо протягивать к людям волны своих излучений, их следует замкнуть в своей ауре. Ларец остается крепко закрытым. бывают такие моменты когда даже лучшие чувства и намерения вызывают результаты противоположные ожидаемым и тогда лучше всего внутренне замолкнуть не выявляя себя ничем не свойственно людям погашения и движения в оболочках когда высшая триада сияет она не посягает ни на что и ни на кого и ни на чью свободу не делают это и низшие три Но когда под суровым контролем в одни пространственных напряжений на них надевается крепкая узда. Это можно принять как правило жизни.